Ануш. Когда Ануш в утреннем свете спустилась с чердака, весь дом ещё спал. Скрипели и ворчали старые балки над головой, а внизу было тихо и спокойно. Пройдя на цыпочках мимо бабушки, она посмотрела на дверь Хандут. Та была плотно закрыта. Ануш вышла в сад, а потом на узкую улочку, ведущую к окраине деревни. Удаляясь от селения, девушка прошла через лес по направлению к пляжу. На полях и изгибе тропы туман уже растаял. Солнечные лучи сверкали на волнах, казалось, ещё спящего моря. Ануш почувствовала, что солнце нагрело волосы под косынкой, и подставила ему лицо. Было самое дивное время дня, когда жара ещё не приглушила пение птиц, и полуденная мрява не стёрла чёткую линию тёмно-зелёных сосен. Ануш старалась думать лишь о бутренном воздухе и запахе моря. Но мысли то и дело возвращались к капитану Джахану. Девушка вспоминала, как они танцевали там за ро. Его рука обвивала её талию, она чувствовала аромат его одеколона, смесь запахов сосновых иголок и костра. Помнила глаза мужчины, карие, с длинными, как у девушки, ресницами. Всё не могла забыть, как он смотрел на неё, так что ей казалось, будто она полностью в его власти. И этот его жадный взгляд, который напомнил ей о хусике. Она достигла береговой линии и спустилась к высохшему руслу реки, намереваясь идти по каменистому дну. Русло в конце концов выходило на пляж, куда она приводила детей доктора Стёрта, но его более узкий рукав вёл в небольшую бухточку. Камни были скользкими, русло резко спускалось к морю, и ану ж пришлось двигаться на четвереньках. Пока она не достигла прибрежной полосы гальки. С того места, куда она забралась, был виден весь берег залива, от песчаных дюн на западе до громадных утёсов на востоке. Волна схлынула, мокрый цвета табака песок был гладким и нетронутым. Девушка подошла к кромке воды, где лежали усыпанные мхами водоросли и виднелись следы чаек. Лёгкий бриз трепал концы её косынки, пока она шла вдоль моря. направляясь к ступеням выбитым в каменном склоне. Маленькая церковь на вершине утёса была отрезана от мира, так же как и этот пляж внизу. И звук её шагов эхом разносился вокруг. Ануш глубоко вдохнула. Пахло солью и сыростью. Там внизу раскинулось пустынное зелёное море, лишь одна рыбацкая лодка разрезала линию горизонта. Ануш сидела некоторое время, наблюдая, как солнце искрится на морской глади. И как молодой тюлень резвится у подножия утёса, мысли её блуждали. Девушке вспомнилось всё, о чём она думала в день свадьбы Парзик. Она прижала ладони к горящим щекам и встала. Придерживая юбку, стала спускаться по ступеням к пляжу. Песок начал высыхать и набиваться в ботинки. Ей пришлось сесть на камень и вытряхнуть его. Как только она вновь зашнуровала ботинки и спрятала под косынку растрепавшиеся волосы, Начала коробка цыпа по камням. Ануш не заметила, что один из шнурков развязался, и наступив на него, она грохнулась на колени. На юбку упала слеза, промочив и сорочку под ней. Раздражённая, она бросила провинившийся камень вниз, на пляж. Ты всегда вот так всё швыряешь или просто в меня целилась?